Если мы не хотим, чтобы вера превратилась лишь в неукоснительное соблюдение церковных ритуалов, необходимо задавать наивные вопросы. Глупо быть неверующим, наивным быть неглупо и не стыдно. Кто запретил задавать простые вопросы? Они приближают к пониманию, а разве может понимание помешать вере? Конечно, Бог один для всех. Кто таков человек? Создание зависит от взгляда на него. Например, женщина. Для кого-то мама, для кого-то начальница, для кого-то любовница. Она одна, но для всех разная. Бог-создатель один для всех, но пути к нему разные. И кто сказал, что нельзя великого, непознаваемого создателя попробовать узнать по-своему? Кому это помешает, у кого убудет? Наивные вопросы, наивные ответы, наивное понимание. Ты словно оправдываешься. Перед кем, перед кем? Кто ж ты такой, приходящий только во сне дающие ответы? Гард спал. Во сне ему показалось, тот, кто разговаривает, с ним вдруг задумался, словно решая, открыться или нет. Комиссару даже почудилось, что он услышал вздох сожаления непонятного собеседника, печальный вздох, свидетельствующий о том, что комиссар и сегодня не узнает, с кем же он ведет эти странные разговоры, а, может, и не узнает никогда. Про страсть, про страсть хочу знать. Если наивно, предположим, Господь дал людям страсть, чтобы они занимались своей душой. Бог так надеялся, что люди поймут, душа, вот что важно, остальное несущественно, и со страстью начнут готовить свои души к иной главной жизни. Куда там? Со страстью люди занялись телом. В церквях они почитали своих пророков, молились на них, как и положено. Однако стоило им выйти за порог храма, они куда с большей страстью начинали молиться за тех и на тех, у кого есть деньги и власть. Те, кто умирал за веру, люди называли святыми, тем самым как бы подчеркивая их исключительность, даже невероятность, нереальность, невозможность. Те, кто погибал за свою славу и деньги, называли великими государственными мужами, тоже как подчеркивая. Воевать за славу и деньги способен каждый, тут главное — стараться. Тогда Господь начал посылать на землю писателей, поэтов, художников. Они честно выполняли завет Бога, учили людей думать о душе. Люди уважительно слушали их рассказы, однако жить продолжали по-своему, бороться за богатство, славу и власть. Писателей в святыне возносили никогда хотя именно они как могли пытались направить страсти человеческие на службу душе. Господь придумал музыку, это, безусловно, высшее из искусства. Слушая музыку, человеческая душа должна была лечиться от ран и уводить человека от низменных страстей. Люди слушали музыку, люди хлопали композиторам, иногда даже плакали, но с подлинной страстью лишь ублажали собственные тела кстати ни один автор божественной музыки в ранг святого посвящен не был тем самым те кто на земле следил за святостью как подчеркивали музыка это само по себе